Вы часто негативно реагируете на конфликты, конфликты в целом. Но это ваши подсказки. В итоге конфликты – именно то, что помогает вам вывернуть с дна замшелые камни и убрать их с пути нормального течения энергии, которая и есть благополучие. Каждый конфликт не случается просто так. Он случается, потому что вы его запросили. Запросили для того, чтобы чем-то самому себе помочь. Пересмотреть свои внутренние реакции – Если вы этого не делаете, любая ситуация усугубляется до состояния комичного абсурда, когда отвернуться уже просто нельзя. И вот тогда вы понимаете, нужно что-то делать. Если до сих пор не поняли, что именно, начните прослушивать эту аудиокнигу с главы 1. Иногда конфликты, когда ваши внутренние страхи уже убраны, это отработка мастерства по прохождению ям, Указка на то, что вы не находитесь в своем физическом центре, вы находитесь на дальней орбите, и вам пора сместиться. Мастерам понятно? Надеюсь, среди слушателей много тех, кому понятно.